Лово четвёртое. Тук, тук, тук. Вои мнешилы, что происходит? Кто-то напал на Элеонору, но кто? Нет, неправильный вопрос. Кому хватило на это сил? Сияющий красной аурой лезвие клинка проходит в сантиметре от моего лица. Отступаю на шаг, успеваю вернуться, несмотря на то, что вальтанец умы скорости, он ловок сам по себе. Гниль подземная. У меня нет на него времени. Сразу четыре куная вылетают из моих рукавов и стремляются в Юлиана. Тот уворачивается от трёх, четвёртый отбивает. Из всех своих сил пытаюсь услышать хоть что-то, но Элеонора отошла слишком далеко. Тишина. Ты! Ты что зажатым в руке кунаем в Юлиана? Отвали, у меня нет времени. Или клянусь, пощу тебе кровь. Попробуй. Может, Патрика то и поел? Но у меня есть маленькая. Кидай кунай, вытягивай привязанную к нему нить так, чтобы придать ускорение. Он со звоном отскакивает прямо от лица Юлиана. Понятно, сума крепости. И намного лучше, чем моя. Преимущество. Заканчивает фразу Юлиан и едко улыбается. Твои игрушки против меня не сработают. Хрянова. Существует один недостаток, который сильно мешает мне в будущих поединках в качестве представителя. Пользоваться в соревнованиях можно только боевыми направленностями, официально признанными таковыми. Гипнотическая сумма разума к ним не относится, а представитель обязан уметь противостоять всем угрозам. Мне было не просто доказать Монтане, что я соответствую этим требованиям. Он натравлил на меня пиджачников, и я целую неделю пытался справиться только с одним из них, не используя гипноза. А потом ещё с одним и ещё. Всего я справился с пятью пиджачниками, и у каждого из них была своя направленность, поэтому я изворачивался как мог. Но каждому есть и свой подход. Сейчас можно, например, просто убежать. Этому я хорошо обучился. Каждое утро последнего месяца я пробегал на километр дальше, и сейчас рубеж в 40 км преодолеваю за 2 часа. Если об этом рассказать Тернову, то он упадёт в обморок от зависти. И если Елиан побежит за мной, то быстро выдохнется. Его крепость расходует огромное количество суммы, хватит минут на 10 в лучшем случае, и тогда он проиграет. Но в небольшом пространстве ему бежать тяжелее, но что и расчет. А Елиан достаточно ловок, чтобы поймать его в маленьком пространстве большинства хилл-скоростнников школы Новера. Сую руку в карман и сразу же достаю сжатый кулак, вскидываю руку в сторону Елиана. Он инстинктивно отступает, заслоняя лицо рукой, но ничего не происходит. Я просто держу вытянутую руку с раскрытой ладонью. "И что это, Зига?" ухмыляется Елиан. "Нет, но ну ты уже проиграл". Разворачиваюсь, бегу в сторону выхода. <выслив> "Стой! Стой, Киба! Испугался? <пыслив> Подожди-ка!" Бежит за мной, оборачиваюсь, вижу, как Елиан на ходу достаёт телефон. "А слов-то сколько бы Но вот Юлиан резко замирает на месте, хлопает глазами, трогает тебя за грудь и хватается за горло. В глазах ужас. Он хрипит, падает на колени. Я не дожидаюсь ни завидного конца Юлиана, выбегая наружу. Ах ты шмородище. На ходу застёгиваю пуховик, бегу в ту сторону, где слышала Элеонору. Вышла в лес погуляться, называется. Твою ж. Бегу, прислушиваясь к хрипу Юлиана. Ага, затих. Ну и славно. К счастью или, к сожалению, Спасти этого дурачка от смерти теперь будет не просто, но этот идиот не оставил мне выбора. Фишка в шёлке. Не знаю почему, но именно он поддаётся моей предметной направленности лучше всего. А если ты умеешь что-то одно, то надо довести это до совершенства. В умение двайсов у меня было время поработать над этим. Куколки тут того шелкопряда. Из этого материала делается высококачественный шёлк. Найти его оказалось несложно. Интернет, доставка и уже на следующий день я счастливый обладатель 20 кг выделений шелкопряда. Что только я с этим добром не вытворял: сушил, варил, жарил, прессовал, жёг, напитывал разным количеством суммы, изменял структуру и многое другое. Что только не сделаешь ради того, чтобы победить в бою непробиваемого пиджачника. В том мне, конечно, помог ещё сушёный палец потомка, который я не без труда притащил в имении двоисов, несполившись. А про крутость Юлиана? Ну что я могу сказать? В каждой непроходимой стене можно найти слабое место, трещину, на которую стоит немного надавить. Юлиан вдохнул сушёную пыльи коколки шелкопряда. Она не имеет запаха и совершенно прозрачна, но после того, как я дал пыли сигнал сжафы в кулаке, она медленно стала менять структуру и расширяться, как намокающая вата. И всё это дело сейчас происходит в лёгких Юлиана. Несмотря на всю его крепость, он не додумался пригрызти нос и рот маской, как это делают у бояз газообразными одарёнными, потому что я таким не являюсь, и всем это известно. За что и поплатился. Я не хотел использовать это средство, чтобы не выдавать своих секретов перед соревнованиями, но непредвиденные обстоятельства с Элеонорой заставили поторопиться. На самом деле, у многих одарённых на земле есть такие фишки, но это называется специализированное обучение. Так, чему учат в военных академиях, куда меня приглашали в сталы, а в школах не одарённых учат только основам. Хотя и важные шишки знают об этих тонкостях и не стесняются ими пользоваться. Патрик, например, может увеличивать силу удара за счёт скорости, тем самым компенсируя недостаток в физической силе. Я даже думаю, что он не все своё умение успел показать в поединке со мной. Просто не успел, такое часто бывает. Не удивлюсь, если следующий наш с ним бой обернётся иначе. Так, хватит мозги засорять. Шыло побери, да где носит эту Леонору? Почему я ничего не слышу? 27, 28. Секунды неумолимо отсчитывают время, и наконец я слышу звуки, похожие на падающие откуда-то сверху груды песка или щебня, как после взрыва, когда потолок грозит упасть на голову. Тихие стоны Леоноры, её руганья чаянно на непонятных мне языках, немецкий, английский. Резко разворачиваю в сторону звуков. Далеко же она забралась. Хорошо, прислушиваясь к себе, моё странное направление мудрости, о котором мне рассказывал Сайтама. Оно позволяет пользоваться направлениями, в которых я должен быть и дуб-дубом. И похоже, я начал понимать, как это работает, когда попробовал изучить то, к чему у меня нет генетической предрасположенности. Вспоминая первые уроки Патрика, суметело скорость. Голос Патрика и Двайса всплывает в сознании. Ты должен быть в форме. Почувствуй каждую мышцу в своём теле. Ты же можешь высвобождать сумы в пространство. А теперь перестань, что ты это делаешь не снаружи, а внутри, в своём собственном организме. Мысленно направь поток сумы в те части тела, которые нужно ускорить. Но будь осторожен. Если сделаешь что-то неправильно, получишь внутренние повреждения и истечёшь кровью. Этому учится годами. Нет, Константин, не так. Зачем ты закрываешь глаза? Так. Нет, не обязательно не дышать. Наоборот, разгони кровь. Мы же ты должна быть в тонусе. Так. Хм, нет, это нереально. У тебя нет этой направленности. Э, во имя пяти. Как ты это сделал? Ноги жгло боли от нагрузки, но Патрик говорил, что это норм. Как от тяжёлой физической тренировки. Нужно только преодолеть. Осознание того, на что ты способен, меняет всё. Если ты знаешь, что ты можешь, значит, ты сможешь. Вот такая вот орабарщина. Гоняют подземные, как же больно. Чувствую, что сегодня весь день не смогу встать на ноги. Да ещё и сумас сжигается с огромной скоростью. Меня хватит на 3 максимум 4 минуты. Это далеко не такой же уровень, как у Патрика и Двайса. Картина перед глазами размывается. Я остановлюсь быстрее, и ещё быстрее. Элеонора Штейн, младший преподаватель истории основы суматики по обмену в школе не одарённых Новая Эра, Клан Вильтьешафт. Файн. Let's finish this sapa. Лёжа на спине, истекая кровью, шепчет Элеонора, мешая разные языки. Элеонора никогда не была трусихой. С самого детства её буйный характер замечали все вокруг. Она дралась за свою красивую жизнь аристократки, которой так и не стало. Её сил хватило лишь на вступление в клан Вильцшафт, а там всё оказалось иначе, сложнее. На неё напал мужчина среднего телосложения и роста, одетый в кожаную баikerскую куртку и обтягивающие штаны. А ещё эти глаза, они будто светятся в прорезах маски какого-то лисподобного демона. Мужчина напал со спины без предупреждения. Если бы не её защитная аура от холода, то она была бы уже мертва. Вот только кто он такой, что ему нужно? Кто хочет её смерти и за что? За разговор с Кибой? Кто-то всё-таки подслушал их? Но это же простая ингара, ничего более. Да и её клан не действует так прямолинейно. На пасти рядом со школой. Нет, этот человек давно тут. Что-то выжидает. Он знал, что сейчас почти все сторожа заняты. А руководство школы находится в яме, поэтому осмелело напал. Элеонора не может пошевелиться. Мужчина перебил ей позвонки на спине тяжёлой палицей. Он подкрался незаметно, неслышно, перед тем как успеть Элеонора успела закрыть гада в земляном куполе, чтобы дать тебе время акклиматиса. Но повреждения оказались сильнее, чем он рассчитывал. И теперь мужчина пробивает земляную тюрьму палицей. Стенки её осыпаются как пенопласт. Мужчина в маске перешагивая через глыбы, надвигается на неё. Элеонора пытается соображать, но получается с трудом из-за боли. Откуда у него такое странное оружие? Оно не усиленное, но мощное настолько, будто её запитал прибёттый мастер с суммой, как минимум, 40 единиц. Последние силы Элеоноры уходят на то, чтобы перевернуться на спину. Она тяжело дышит. Её раскошная грудь вздымается, а из рта воходит тёплый пар. Стройка крови стекает по щеке, слегка перебита. Вот он уже стоит на дне, сверкает неприятно пустыми глазами через прорези маски. Что, что нужно тебе? Еле выговаривает Элеонора. Мужчина останавливается и два замета склоняет голову набок. Справедливость. Голос холодный, сиплый. Что? Человек приподнимает маску. Теперь можно рассмотреть его лицо. В горле Элеоноры встаёт тяжёлый ком, не позволяющий дышать, но это происходит недолго. Ярость от обеда накатывает так резко, что она ломает ногти, впиваясь пальцами в промёрзлую землю. "Ты!" ком рвётся из горла воя мочания вперемешку со злобой. Больше мужчина ничего не говорит, надевает маску. "Ясно. Тогда встретимся в оду", выдавливает из себя Эскал Элеонора. демоном в маске. Да, он похож на демона. Маска ему подходит. И этот демон не чувствует приближения ещё одного человека, а Элеонора чувствует. Довным-давно она научилась этому у Фрагора. Это умение называется метка. С её помощью выходцы могут выслеживать своих отдалённых жертв, чувствовать их. И сейчас Элеонора чётко ощущает приближение своей метки на Константине Кибе. Он приближается. Но это не имеет значения. Он не успевает Слишком далеко. В груди Леоноры сверкает огонёк надежды. Но нет, не на спасение. Тут уже всё понятно. На месть. Она надеется, что Киба отправит эту гниду в ад следом за ней. Демон в маске возвышается над ней, заносит палицу для последнего удара. Леонора болезненно отдвигает руку, незаметно пишет своей крови букву на снегу имя Пазла. В благодарность за то, что Константин Киба хоть обеспечит ей на выручку. Время замедляется. Последняя секунда жизни, правда, существует. Взмах, палец надбега. Вперед! С огромной скоростью откуда-то сзади из череды деревьев вылетает что-то, что невозможно различить невооружённым взглядом. Лишь из заметки Элеоноры понимает, что это Константин. Росчерк чёрного силуэта вырязает демона с такой силой, что с веток падает снег, а волосы Элеоноры электризуются и встают дыбом. Демон вместе с Константином улетает за пределы видимости Элеоноры на несколько десятков метров. Она пытается вывернуть шею, чтобы посмотреть, что происходит, но, похоже, сделала что-то хуже. Защемило нерв или потревожило отбитые внутренние органы. Она тяжело дышит, очень тяжело. А потом сначала её сердце бьётся как у младенца. Тук-тук-тук, тук, тук, тук, тук. тук, тук. Между деревьев замечаю, как на Делианоры заносят настоящего Маргенштерн размером с небольшой арбуз. Не успеваю, скорости не хватает. Она знает про пазл. Нельзя дать ей умереть. Скидываю руки вперёд. Из рукавов со скоростью пули летят кунаи, обматываются за деревья впереди меня. А теперь сжать нити. Руки рвутся чуть ли не скорнят. В лицо бьёт морозный ветер, ветки царапают чётко. Без зоны. Я нерцелечу вперёд, как из огромной рогатки, обрывая нитью, чтобы точно руки не оторвало, лишась двух кунаев из шести. Они так и остаются прикрученными к берёзам. Придцуму уходит до укрепления каждого покрова. Если я довернусь, то это хоть как-то облегчит мою участь. Сантиметры пролетаю мимо деревьев. Не успеваю. Надо как-то привлечь его внимание. Хрен нас два! ору я во всю глотку. Человек в маске поднимает голову. В плече что-то хрустит от столкновения с ним. Надеюсь, ему больно так же, как и мне. На какое-то время теряюсь в пространстве. Чувствую ещё один удар, но на этот раз из-за падения на заснеженную землю. Снег смягчает приземление. Человек в маске летит дальше и врезается в ствол дерева. Вставай, вставай, Инсов. Поднимаешь на ватные ноги. Они еле держат меня после скоростных манёвров. В подмышках жжёт и отдаётся боль. Я потянул связки, резко дёрнув руки нитями импровизированной рогатки. Но я не показываю слабости, смотрю только вперёд. Человек в маске медленно приподнимается. Да так, будто и не почувствовал удара о переломанное пополам дерево. Ты кто, мать твою такой? Я вызвал стражей, блефуя. Через минуту тебя сотру в порошок. Напасть на учителя прямо на территории школы. Ты сдурел? За маской не могу ничего различить. Человек поднимает своё оружие и молча указывает им куда-то за мою спину, и делаю шаг навстречу мне. Не ведаю сине оглядываюсь, но что он там указывал? И вдруг понимаю, стук сердца Элеоноры. Он затих. Тик. Так. Человек надвигается. Он опасен. Чувствую это каждой клеткой своей кожи. А у меня почти не осталось суммы. Всё тело болит. Гниль подземная. Ну ладно, хорошо. Я же не просто так предметный маг остаточного ответвления. Мы готовимся к бою заранее. Срываю с себя кухавиту рубабку под ней. Человек в маске замирает. Всё моё тело от запястий до живота белое от прилипшей живой матери, обмотано брывками ткани, как второй кожи. Местами кажется, что я перемотан нитями, местами верёвками, местами свисающими лохмотьями, но кажущийся хаос обманчив. Всё именно так, как должно быть. Этот чудовищный костюм я сделал сам. Своими руками пришивал, обматывал, запитал своей сумы и сумы из осушённого пальца. О своей работе не рассказал никому, даже Патрику и Двайсу. И это лучшее и первое моё изобретение в этой мели, которым может пользоваться только я. Потому что я, Эйнсов, первый хранитель Шейлы, тень Шейлы, Константин Киба. Ну давай. Речу я вас, Кале, пробуждая давно забытые техники агрессивного мышления в бою. Встреча со мной твоя последняя ошибка в этом мире. Костюм оживает. Шёлковые щупальца расходятся во все стороны, шевелятся в ожидании первой жертвы.